Взяли власть. Что делать? Заключение. Благодарю всех комментаторов моих программных статей Взяли власть. Что делать? о том, как преобразовать Россию. Из-за краткости текстов о борьбе с преступностью и, собственно, выводов по всей серии, я соединил эти тексты в седьмой, последней части. И на моём сайте основная масса комментариев пришлась именно на борьбу с преступностью. Однако на форуме МСК Анатолий Баранов вычислил, что именно в седьмой статье главное и прокомментировал выводы по всей программе. Спасибо ему за это, поскольку по поднятому Барановым вопросу я хотел высказаться прямо в статьях, но не нашёл там места для этой темы, темы о коммунизме. Анатолий Юрьевич начал свой комментарий с упрёка. Цитата. Юрий Игнатьевич, надо сказать, напрасно так легко отмахнулся от идеи коммунизма вместе с нанотехнологиями, которые вообще-то из другого ряда понятий. Как один из основателей Родфронта, безусловно, к коммунистической организации Он мог бы несколько бережней относиться к этому термину, конец цитаты. Я коммунист, и к термину коммунизм отношусь бережно. Во всяком случае, не использую его где ни попадя. Однако подчеркну, что этот термин намертво связан с марксистской гипотезой коммунизма в глазах всё ещё многочисленных попов марксистского прихода и, соответственно, в глазах тех, кто считает себя коммунистом этих приходов. Пусть простят меня эти коммунисты за прямоту. Но события на высшей истории показали, что марксистская теория коммунизма это бред. Посему я коммунист, но не марксист. Спросите грамотных коммунистов того же Пригарина. Может ли такое быть? Можно ли быть коммунистом, но не марксистом? И грамотные коммунисты вам объяснят, что это потому, что Мухин дурак и не осилил того, что осилили они величие марксизма. А у меня, соответственно, своё видение умственных способностей этих грамотных коммунистов. И это ведение им лесным не покажется. В любом случае, по моему мнению, марксисты для борьбы за коммунизм, для строительства коммунизма бесполезны. В борьбе за коммунизм ориентироваться приходится на более умных людей. Почему я и ставлю главной целью своей программы не сразу коммунизм, а повышение умственных способностей граждан. Будут умными граждане государства, будут строить коммунизм. Вспомним, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, заявил в начале 60-х ЦК КПСС. И через 20 лет, в начале 80-х, умники злорадно усмехались. Вместо объявленного ранее коммунизма ЦК КПСС провёл Олимпийские игры. Ну а что случилось в 90-х это вообще одновременный демонстративный показ маразма марксистской теории коммунизма и массовой глупости населения СССР. Причём по папам марксистской прихода под коммунизмом подразумевалась и материально-техническая база. А я уверен, что она, в принципе, в СССР была построена. Просто в СССР жить при коммунизме было уже некому. Нет, населения в СССР было, не было людей с большой буквы. Прежде всего, не было умных людей. Если марксисты мысленно оглянутся назад, то они заметят, если смогут, поразительную странность Начиная от Маркса, никто и никогда не пытался представить себе, как выглядит коммунизм. Никто даже не пробовал профантизировать на тему, как люди будут в нём жить. Взяжа же в самом деле книжку Носова Незнайка в Солнечном городе считать основным источником марксизма и проектом коммунистического общества. Отсутствие мысленных моделей, планов и проектов коммунизма не случайно. Модель чего-либо можно построить только на основе определенных знаний, определенного обобщения этих знаний, теории. Но теоретические представления Маркса о коммунизме и о путях его достижения, повторю, это бред. Да, на бреде тоже можно уехать, но случайно и недалеко. Напомню случай с братьями Монгольфье. У них, как и у Маркса, была бредовая теория, что предметы в воздух поднимает живая и мертвая силы. Братья предположили, что если эти силы собрать в мешок, то мешок полетит ввысь и понесет с собой человека. Сшили легкий мешок и стали освобождать сжигание мертвых сил. ту силу из соломы, оживую из шерсти. Продукты сжигания, горячий газ собирали в мешок. Мешок раздулся и полетел. Получилось Бред бредом, а до сих пор на этом принципе, на тёплом воздухе летают воздушные шары. Но построить совершенно и воздухоплавательный аппарат дирижабль на теории братьев Монгольфье не возможно, ведь из их теории никак не выводится наполнение корпуса дирижабля лёгким газом, водородом или гелием. То есть какой-то шаг на бреде вместо теории можно сделать, но дальше тупик. И Ленин со сталью на такой шаг сделали, вознесли СССР высоко ввысь на бредовой теории Маркса. Но Сталин понимал, что оно тут ни при чём и говорил, что без теории нам смерть. так и получилось. Руководствуясь принципом от каждого по способностям, каждому по потребностям, создать модель человеческого общества, да ещё и состоящего из так называемых материалистов, невозможно. Как вы при этом не приговариваете, что люди будут сознательными? Сознательных материалистов не бывает, сознательным может быть только идеалист. Давайте, опираясь на Маркса, попробуем представить себе жизнь при коммунизме отдельного материалиста старого толка. Скажем, Некто живёт при коммунизме, испытывая истинную радость в своём труде по способностям, скажем, благоуряд и насмехается со сцены над другими гражданами. Насмехается много и непрерывно. Труженик. Принцип марксовского коммунизма от каждого по способностям выдерживается. Комик выдаёт всё, на что способен. Соответственно, комик требует, чтобы ему закрыли его скромные потребности. Большой тёплый дом, каждый год Ferrari новой модели, отдых на Бали и так далее. А почему нет? Он же культурный человек, у него потребности. как у цивилизованного. А где это взять, если все будут способны только балогурить, а сеять хлеб и варить сталь не способны? Кто этих марксистских паразитов будет кормить? Надеется на то, что благодаря какому-то непонятному стиранию различия между физическим и умственным трудом, все эти паразиты радостно кинутся работать. Ага, как же разогнались они. Но москвичей посмотрите. Тем более, что и государство Маркс не предусмотрел, чтобы заставить эти организмы заняться производственным трудом. Думаю, что бредовость теории это основная причина того, что 150 лет разговоров о коммунизме не привели ни одного теоретика марксизма к попытке сконструировать коммунизм. Вооружившись всепобеждающей теорией Маркса, никто не пытался создать на бумаге новый город солнца или описать новый сон Веры Павловны. Странное надо сказать история. Миллионы коммунистов активно строили то, не знаю что, и никому не было любопытно узнать, как выглядит то, что они строят. Может быть, они это уже построили. И какой вывод из факта того, что за столетие коммунисты не представили конкретный проект коммунизма? Только один. Никто из коммунистов после Сталина не собирался ничего строить нашим детям. Все эти коммунисты представляли себе коммунизм как большую, всеобъемлющую халяву и немедленно. И то, что они до сих пор не имеют плана коммунизма, можно объяснить только тем, что под соусом борьбы как бы за будущий коммунизм Они видят себя только в настоящем времени, но в шоколаде. Планы будущего им не нужны. Между тем уже 10 лет прошло, как я разработал проект коммунизма и опубликовал под названием "Командировка в государство Солнца". Даётся ссылка на статью. И по сей день никому из коммунистов этот проект не интересен, даже с точки зрения критики. Своего проекта у них нет, а мой им не интересен. Такие вот коммунисты. А Анатолий Юрьевич упрекает меня в том, что я не порадовал их словом коммунизм. Для них жирно будет. Ещё аспект этого вопроса. Мне могут сказать, что моя программа, предусматривающая на начальном этапе, возможно, постоянно многоукладность экономики это не программа строительства коммунизма. Но как вы можете это утверждать, если сами не имеете никаких проектов коммунизма? Откуда вам знать, как устроена экономика при коммунизме? Вот поэтому я и ставлю целью программы задачу создать государство умных граждан, таких граждан, которые бы понимали, что нельзя ничего строить, если не имеешь проекта того, что строишь. Ещё одна мысль комментария Баранова. цитата. Ум отдельного человека может и не зависеть от производства и формируемых этим производством отношений, но ум целого общества только от них и зависит. Конец цитаты. Анатолий Юрьевич, это не факт. Это всего лишь твое и Маркса желание, чтобы так было. И не убеждает и твоё доказательство этого тезиса, хотя с этим доказательством взять модельно трудно спорить. Да, человеческий разум это производное от его трудовой деятельности. Но вывод в современной России общественное производство резко упростилось и примитивизировалось. и по сравнению с СССР и РФ и другие постсоветские республики резко поглупели. Уже слишком музок. Во-первых, я бы убрал кавычки с поглупели. Это действительно факт. Во-вторых, производство начало упрощаться и примитивизироваться ещё с начала прошлого века, поэтому валить оглупление населения на СССР, на АРШа нельзя. И наконец, а как вы с Марксом собираетесь с силами идиотов строить коммунизм? И что, взяв власть, вы усложните общественное производство, чтобы население поумнело, откажетесь, скажем, от конвейерного способа и вернетесь к средневековому цеховому производству? И наконец, а как революцию делать с идиотами? Они же кровью все зальют. И речь идет о глупости даже не простых активистов, а о глупости вождей этой вожделенной революции. Это же такие титаны мысли, что для них за ходом Е2Е4 других ходов просто нет. Да и ход Е2Е4 пере они не сами выдумывают, а им подскажут, что ходить надо именно с него. Ну смотри, если заставить Чайку провести расследование того фальсификации выборов в Думу, первый ход валиться нынешний состав Думы. Второй ход. А вместе с ним валится сертификация ВТО, закон о митингах и прочая антинародная и антигосударственная мерзость Думы. Остальные ходы. Способны вожди революции в кавычках решить такую задачу в три хода. Зайди на сайт otvechai.org. Много ли вождей подписали требования, составляющие чек, начать расследование о фальсификации итогов голосования? Вождям некогда думать, им прыгать надо. Они протестуют против закона о митингах, против вступления в ВТО, активно реагируют на каждый чих Думы, который уже давно можно было бы заменить на народный если бы вожди реальной оппозиции были маломальски умны, а активисты оппозиционеры имели хоть ложку ума в голове и могли оценить, куда их вожди ведут. Теперь о том, комунист ли я. Я занимаюсь тем, чем и обязан заниматься коммунист строю коммунизм. Но штука в том, что вы этого не видите и не можете понять, как я это делаю. А ведь всё просто. Закон об ответственности власти и ГПР зов это и есть начало строительства коммунизма. Сам по суди. Ведь если власть будет отвечать за результаты своего правления не перед олигархами, а перед всем народом, то что власть будет строить коммунизм или капитализм? К сожалению, у меня нет для образного примера ничего доходчевее достаточно грубого анекдота. Гомосексуалист и садист в сарайчике мастерской играют в карты под свои извращённые интересы. Гомосек Шулер и выигрывает раз, удовлетворяет похоть 2 3, но у него дрогнула рука при сдаче карт. Выиграл садист. Он берет и зажимает в тиски член гомосека, вынимает и выбрасывает рукоятку тисков. Затем вынимает и кладет рядом бритву. «Ты что, отрежешь мне член?» – вопит гомосек. «Нет, ты сам его отрежешь, а я только сарайчик подожгу». Вот что-то подобное предлагает и ИГПР ЗОВ. «Своим законом мы зажимаем в тиски глупость, подлость и алчность президента и депутатов и поджигаем сарайчик». «Ты дурак? Подлец? Алчин? Не иди во власть!» а пошёл в неё. Отрезай эти свои качества на чисто. К сожалению, оставшиеся в раше коммунисты не понимают, что является первопричиной краха СССР. Не понимают, что прекратили строить коммунизм в СССР не граждане СССР, а власть. И прекратила она его строить именно потому, что никак не отвечала перед гражданами за последствия своего правления. В этом всё дело, и именно с этого надо и начинать. И возвращаясь к шахматам, это единственный политический ход, дающий возможность совершить социалистическую революцию без крови. Но, к сожалению, для нынешних революционеров этот ход запредельной мудрости Анатолий Юрьевич, какая может быть революция с такими революционерами? Это убийство верявшегося революционерам народа. Вот этот страх за людей и привёл меня к выводу, что наша стратегическая задача превратить Россию в наиболее развитую страну мира в умственном отношении, а коммунизм приложится. Он будет следствием по мнению граждан.